Глава двадцать Тотал. С личным звездолетом у нас не было никакой привязки к общественным космопортам, так что я попросил Дарвуса приземлиться в ближайшем туземном городе, и уже на подлете мы были оглушены ревом толпы. Может быть, выберем другое место? Я пока так и не успел рассмотреть, в чем дело, но и без того было ясно, что столь шумное сборище – это не совсем то, что мне нужно. «Это местный турнир по Тоталу». В отличие от меня, Дарвус выглядел абсолютно спокойно. «Если ты хотел затеряться, то лучшего места и времени не найти. Все-таки самая популярная спортивная игра в Империи». «А что за игра?» В принципе, слова капитана звучали убедительно, так что я не стал настаивать на другой точке высадки. Тем более, что мы в поисках свободных посадочных мест как раз отлетели чуть в сторону – и я смог рассмотреть огромный двухъярусный стадион, представлявший собой переплетение широких и узких автомобильных дорог, по которым носились флайеры двух цветов и перебрасывали друг другу шар с энергией. Что за игра? Я думал, новые колонии заставляют знакомиться с культурой Империи, прежде чем выписать визу на посещение планет Метрополии. Впрочем, ты же у нас своим ходом. Что, не мог сдать экзамен? Дарвус был как будто расстроен тем, что полет подходит к концу. Или это матч внизу на него так подействовал? Расскажи. Похоже, мне удалось удивить Веле, когда я не стал спорить, а попросил вместо этого объяснить мне правила. Вот так бы сразу. Дарвус, наверное, впервые за все наши встречи расплылся в улыбке. Хотя нет, еще он улыбался, когда мы находили астероид с Наамитом. Но сейчас на него богатство-то точно не сваливалось. Похоже, эта игра для него почему-то важна. А тем временем, не обращая внимания на оживленное движение у поверхности планеты, капитан пустился в рассуждение. Как оказалось, Тотал придумали на Сол, и главная его особенность, позволившая захватить умы разумных по всей галактике, это равный потенциал любых соперников, Когда победителя выявляет только лишь мастерство. Со своими нюансами, ясное дело. Смотри, снарка тебе в глотку. Дарвус взмахнул руками, и мы чуть не врезались во взлетающий нам на перерез кабатажник. Но капитан ловко вырулил, обогнув препятствие, и, как будто ничего и не случилось, вернулся к рассказу. То алкары, на которых летают все игроки, независимо от лиги или планеты, устроены так, что потребляют не какое-то абсолютное количество энергии, а в процентном соотношении твоего максимума. То есть психик десятого уровня и батарейка первого в итоге смогут разогнать машину до одной и той же скорости, на одно и то же время. Психику, ясное дело, будет поудобнее, излишки энергии пойдут на амортизацию или гравикомпенсаторы. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что творилось пару сотен лет назад, когда в спорт пришли военные имплантаты. У меня против воли всплыли картинки из фильмов про кибернетические руки и другие встроенные приспособления. Ни разу не слышал про имплантаты. Про соревнования вопросы у меня еще не кончились. Но тема, которая поможет мне стать сильнее, сейчас намного важней. «Как не видел!» Дарус поднял руку к лицу и вытащил свой правый глаз. «Хорошо, что мы уже приземлились, и на нашей безопасности это никак не скажется». «Вот, например, у меня биоимплантат, встраивает навигатор в зрительную и нервную систему. Без такого в моем возрасте выдержать взлет и посадку, уложившись в три секунды тишины, было бы просто нереально. Вот когда я был моложе и рефлексы были получше...» Я мог даже на соул сесть без всяких улучшений. А сейчас вот приходится пользоваться. Впрочем, мне свой резерв уже не расширить, так что какая разница? Я внимательно слушал капитана, встраивая новую информацию в свою картину мира и уже подумывая, сколько полезных имплантатов с моим неограниченным бюджетом я смогу достать и будет ли от них польза при перезапусках когда он произнес последнюю фразу. «Имплантаты не дают прокачивать свой резерв?» «Ну да, так что каждый сам решает, когда он достиг потолка, и что для него важнее. Возможность когда-нибудь взять новый рубеж или гарантированная сила здесь и сейчас?» «Что ж, все понятно. Значит, имплантаты – это точно не мое». Хотя на будущее, просто на всякий случай, еще надо будет изучить этот вопрос. «Так я же тебе про важные вещи рассказывал, а ты перебиваешь!» Дарвус вернулся, похоже, к своей любимой теме. «Так вот, тоталкары с имплантатами не запустить. Да и пользы в них бы внутри особой не было. Импульс, который нужно занести в зону противника, передается от машины к машине автоматикой, Главное, выбери цель и следи, чтобы заряда хватало. А если говорить про обычное вождение, то пытаться осознанно управлять, пусть и с разогнанным сознанием, учитывая, как судья меняет трассу, это верный провал. В тотале можно гонять только на инстинктах. И именно поэтому из таких вот ребят выходят лучшие военные пилоты и контрабандисты. Для них взять три секунды на соуле – как раз плюнуть. Дарвус еще раз мечтательно вздохнул, а я, кажется, кое о чем догадался. А капитан-то мой явно раньше играл. Впрочем, на этом понятные факты в его объяснении закончились. Что за импульс? Импульс – это тот заряд, что машины передают друг другу. Ты же видел, когда мы пролетали мимо. И действительно, я вспомнил, как машины словно шаровую молнию перекидывали друг другу. «Цель игры – завести его за заднюю линию другой команды. Можно попробовать прорваться самому. Вот только почти наверняка тебя остановят. Можешь ускориться, но следи, чтобы уровень энергии не упал ниже 20%. Иначе не сможешь отдать пас. Слил энергию до нуля – жди минуту, пока не пройдет полный заряд. И только потом сможешь вернуться». «Вроде бы понятно». Я вспомнил, как менялась трасса, когда мы над ней пролетали, с какой скоростью носились машины. Что ж, наверное, после такого вождения посадить корабль на планету, пусть и за ограниченное время, не так уж и сложно. А судья, я вспомнил еще один непонятный момент. Это искусственный интеллект игры. Он учитывает количество нарушений и усложняет трассу для команды нарушителей. «Помню, в прошлом финале гвардейцы Соло начали поджимать команду флота, так судья вывел все их трассы прямо в небо. Они потом, пока восстановили свои порядки, чуть разницу до трех импульсов не довели». «И что бы это значило?» «Досрочное поражение», — тут же пояснил Дарвус. «Игра идет либо час, либо пока одна из команд явно не вырвется вперед». «Но всего три очка, не мало ли?» Целых три очка. Когда тебе забивают, энергия твоей команды восстанавливается полностью, а противникам надо играть на остатках. Так что тут не просто борьба рефлексов и силы, это сражение мозгов и стратегий. Помню классический матч 1973 -го года, сборная колонии Сапора против метрополии Акартетов. Зеленые весь матч жались к задней линии, играли только на контратаках. Все начали думать, что они надеются только на удачу. А они на самом деле лишь усыпляли бдительность, и потом за последние пять минут такой рывок выдали, что за 22 секунды установили нужный счет. Между прочим, с тех пор этот рекорд так никто и не взял. Кстати, тут, наверное, есть любительский клуб, можно будет погонять в уличный тотал. «У тебя, я так понял, все планы только на завтра? Так что сегодня вполне можно выделить время на знакомство с культурой Империи, раз уж ты решил выбраться за границы своего медвежьего мирка». «Ну...» — я задумался. «Да ты не бойся, я тебя научу!» Дарвус изогнул бровь, глядя на меня. «А что, мне действительно вечером особо делать нечего». А так, затеряюсь в толпе, да и заодно проверю свои полетные навыки, которые недавно так неожиданно начали всплывать в памяти».